Глава шестая Карелло не мог заснуть. Он думал о том, что в театре работало слишком много людей. Даже если лейтенант даст ему в помощь еще одного человека, то и тогда потребуется минимум недели, чтобы допросить всех, кто занят в этом шоу. На смерть Пака Лопеса никто не обратил внимания. А вот гибель молодой Андерсон была отмечена в дневной газете. И возмущенные журналисты требовали найти и обезвредить маньяка, совершившего преступление. Газетчики не знали, да и Карелло не собирался им рассказывать, что некто Пака Лопес был убит из того же ствола. Журналистам бы очень понравилось обсасывать вероятную романтическую связь. Такая вероятность приходила на ум и карели между молоденькой танцовщицей и пуартериканцем. Торговцам наркотиками. Такая история дала бы обильную пищу для новостей по телевидению. Тележурналисты запрыгали бы от радости. В конце концов, в шоу были две танцовщицы Порториканки. Но не обязательно Порториканки. Карелло только спросил, были ли латиносы в шоу. И Тина Вонг сказала, что были две девушки. А это могли быть кто угодно. «Пуэрториканки», «Кубинки», «Доминиканки», «Колумбийки». «Только назови, в городе найдутся любые» и обе лесбиянки. карелла подумал, хотя бы одна из них имела отношение к нюхательному порошку. И еще он подумал, не знала ли одна из них Пака Лопеса. В шоу было занято 114 человек, из них один или несколько человек – могли быть связующим звеном между Салли Андерсон и Пако Лопесом. Если вообще между ними была какая-то связь, помимо ствола 38-го калибра, выстрелами из которого были убиты оба. «Давайте все-таки представим себе, что это был не псих», — думал Карелл. «Давайте будем думать о разумном убийце, который укокошил этих двоих». имея на то очень разумную причину. Он лежал, уставившись в потолок. «Слишком много людей занято в шоу», — ворчал он. Уиллис пытался объяснить, почему он не заметил трусоватого бандита, когда тот вошел в прачечную. «Они послали за пиццей». и теперь сидели в относительной тишине комнаты детективов, смакуя горячее блюдо с анчоусами и красным перцем, прихлебывая ужасный колумбийский кофе, который сварил Мискало. Детектив Берт Клинк сидел вместе с ними, но почти не ел и больше помалкивал. Элин помнила его волчий аппетит и поэтому решила, что он сейчас на диете. Да и на вид он словно похудел. С их последней встречи прошло несколько лет. Он казался изможденным, бледным и, пожалуй, каким-то неприбранным. Его гладкие светлые волосы торчали пучками над воротником сорочки и над ушами. Воротник казался потертым, костюм неглаженным, а на галстуке были пятна. элен решила, что он пришел с наблюдательного поста. Может быть, он намеренно выглядел потрепанным и усталым. Может быть, тени под глазами также были частью роли, которую он играл на улице. В таком случае он заслужил не просто похвалу, а даже премию от полицейской академии. «По правде говоря, словно оправдываясь», — говорил Уиллис, — «я решил, что наш человек не появится, потому что в других случаях он совершал ограбление обыкновенно между десятью и десятью-тридцатью». А было почти одиннадцать, когда этот парень выбежал из бара. «Постой!» — сказала Эйлин. «Какой парень?» «Выбежал из дверей соседнего бара», — сказал Уиллис. «Берт, не хочешь немного этого?» «Спасибо!» — сказал Клинк и отрицательно покачал головой. «И кричит «Полиция! Полиция!» — продолжал Уиллис. «Когда это было?» — спросила Эйлин. «Я сказал, незадолго до одиннадцати», — произнес Уиллис. «Даже несмотря на это, если бы я считал, что трусоватый в конце концов появится, я бы не стал отвлекаться, предоставил бы другим полицейским разбираться, что происходит в баре. Но на самом деле, Эйлин, я считал, что сегодня он уже не придет. «И ты пошел в бар?» «Нет, то есть да, но не сразу, нет». «Я вышел из машины, спросил того парня, в чем дело. А он говорит, не видели ли вы где-нибудь поблизости полицейского, а то тут в баре кто-то с ножом. Я сказал ему, что я полицейский. И он говорит, надо зайти и отобрать нож, пока никто не пострадал». «Ну и ты, естественно, пошел», — сказала Эйлин и подмигнула Клингу. Клинг не стал подмигивать в ответ». Клинг взял чашку кофе и отпил. Казалось, он не слушает Уиллиса. Он был словно во сне. Эйлин даже подумала, с ним что-то не так. «Нет, я еще немного подумал», — сказал Уилис, «Иначе я тотчас бросился бы в бар, конечно». «Конечно», — сказала Эйлин. «И разоружил бы парня. Кстати, он оказался женщиной. Но при этом я беспокоился о тебе». «Как ты там одна в прачечной? Как ты справишься с ним, если мистер Панталон все-таки явится?» «Мистер А Панталон!» — воскликнула Элин и рассмеялась. У нее было отличное настроение после задержания преступника. Ей хотелось, чтобы Клинг не сидел как дохлятина, а принял участие в их маленьком празднике. «Итак, я посмотрел в окно», — сказал Уиллис. «Бара?» «Нет, прачечной». И вижу все спокойно. Ты сидишь рядом с женщиной, которая читает журнал. Другая женщина втаскивает в прачечную семь тонн белья. Я решил, что в ближайшие две-три минуты ты будешь в безопасности. А я тем временем загляну в бар, улажу это дело с ножом. Главное, я считал, что трусоватый уже не появится. Итак, я вхожу в бар, а там такая дама в очках... Волосы у нее зачесаны наверх, хорошо одетые, из среднего класса. Рядом лежит дипломат. В общем, выглядит как юрист или бухгалтер, которая зашла в бар пропустить стаканчик по дороге домой. Только в руке у нее здоровенный кнопочный нож, и она размахивает им перед собой, аж воздух свистит. Во-первых, удивительно, что с ножом дама. Во-вторых, странно, что балуется она с игрушкой, которая не является типичным дамским оружием. «Ну и, конечно, у меня нет желания получить ножевое ранение», сказал Уиллис. «Конечно», — согласилась Эйлин. «Конечно», — сказал Уиллис. «Тут мне приходит в голову, что не худо бы проверить, как твои дела, не появился ли трусоватый». Но в бар обратно возвращается тот парень, что кричал на улице «Полиция! Полиция!» «И говорит той психованной даме со стилетом. Я предупреждал тебя, Грейс, этот человек из полиции. И отсюда следует, что мне придется поддерживать закон и порядок, хотя настроения такого у меня совсем нет». «И что же ты делал дальше?» — спросила Элин. Она действительно заинтересовалась. Ей никогда не приходилось сталкиваться с женщиной, у которой в руках было бы опасное оружие. Эллин специализировалась по мужчинам. Обыкновенно она направляла пистолет насильнику в пах. Сегодня она приставила дула к шее в самую ложбинку под кадыком. Ствол оставил там садину. Она заметила эту садину, когда надевала наручники. Но как отобрать нож у агрессивной женщины? Ее ведь не испугаешь угрозой выстрелить в пах. Я подошел к ней и сказал, «Грейс, у вас отличный ножик. Дайте его мне, пожалуйста». «Это была ошибка», — сказала Эйлин. «Она ведь могла на самом деле пырнуть». «Но не пырнула», — сказал Уиллис. «Вместо этого она повернулась к тому парню, который выбежал из бара, который кричал «Полиция!» «Да», — и сказала. «Гарри, или как его звали, зачем ты меня обманываешь?» Разрыдалась И нож отдала не мне, а Бармену, и Гарри обнял ее. Извините, сказал Клинк, встал и вышел из комнаты детективов. О, Господи, сказал Уилис. Что такое? Спросила Элин. Я забыл, сказал Уилис. Он, наверное, думает, что я рассказал эту историю нарочно. Я, пожалуй, пойду поговорю с ним. Извините. Элин, прости. «Конечно», — удивленно сказала она, провожая глазами Уиллиса. «Она чего-то не понимала в мужчинах, с которыми работала бок о бок, никогда. Она взяла еще кусочек пиццы, холодный. Жаль, что ей так и не удалось рассказать о своем мужестве, решительности и ловкости в прачечной».